Глава. 7 Разгон. Корабль. Остров. Или монстр. С каждой секундой флагман «Черная королева» — это ожившая громада камня — обрастал все новыми и новыми деталями. На верхней палубе появились здоровенные стальные и деревянные арбалеты. Рядом встали катапульты, стационарные магические жезлы размером с фонарный столб, хрустальные шары, перевитые медными полосами, генераторы магических щитов. Появились, словно из воздуха, небольшие постройки и ограждённые загоны, а также бассейны и аквариумы. В них заселилась особая живность, нужная для боевых и срочных ремонтных нужд, плюс охранное зверьё на случай абордажа. Выскочат враги на палубу, а там ждёт пара десятков бронированных пещерных львов. Чудовищные размеры дредноута позволяли с лёгкостью разместить подобное количество предметов и зверей. Ещё и место оставалось. Я насчитал 7 палуб, и верхняя была самая узкая. От неё уступами начинали идти вниз прочие палубы, и так до самой воды. Затем палубы продолжали идти ещё ниже, но уже шли обратной пирамидой, как мне пояснил охранник полуорг, умный и фанатичный игрок. Всего 15 палуб. Восьмая центральная палуба, находящаяся на 4 метра ниже волн, была самой широкой и длинной. Дредноут — чёрная королева? А так хотелось сказать чёрная баронесса, ибо я прекрасно понимал в честь кого именно назван корабль. Если смотреть на него спереди, походил на ромб, больше чем наполовину погружённый в воду. На восьмой палубе расположены наши двигатели, состоящие из магических артефактов и подводных живых существ. Исполинский корабль приводился в движение при помощи парусов, различных артефактов и усилий живых существ, включающих в себя пока еще не задействованную упряжку из ста боевых кашалотов и 30 мегалодонов. Кашалоты и доисторические акулы уже стали частью нашего сопровождения, но пока выполняли роль нетягловых, зверей, а жестокой и хищной охраны, снующей вокруг гигантского дредноута. Помимо всего перечисленного, Имелись особые артефакты, генерирующие вокруг чёрной королевы попутные течения и ветра. А также те, что гасили встречные волны и ветер, были такие возникнут. Для того, чтобы флагман не спящих шёл ходкой и без остановок, было сделано всё возможное и невозможное. Слушая разливающегося морским соловьём полуорка, а его звали Блоппи Мудрый, я чувствовал себя как деревенский пастух, впервые попавший в центр столицы и угодивший в лапы гида. Было очень интересно. От грандиозности замысла и его исполнения захватывало дух. Об Лопе продолжал и продолжал рассказывать. «Само собой, внутри оживший остров пустотелый. Там полно трюмов, кубриков, личных кают, камбузов, арсеналов, складов, подводных помещений, походных инкубаторов, аквариумов для хищного молодняка, мастерских, кузниц и прочего» включая в себя надёжно защищённый магически и физически лабиринт коридоров, если враги вторгнутся внутрь через пробоины или палубные люки. Обернувшись, я увидел десятки дымов, вздымающихся за нашей спиной на расстоянии метров трёхсот от нас. Там расположена большая часть кузнец. За кормой бурлит огромное количество пузырей. Это дым, исходящий от кузниц подводных, ахилотских, где огонь совсем иной. Что-то вроде термита. Или ещё чего. Снаружи корпус испещрён правильной формы отверстиями. Там установлены боевые орудия метательного и магического типа. За безопасность нижней части корабля отвечают ахиллоты. Причём это игроки клана не спящих, а не наёмники или же союзники. На флагмане только свои. Только проверенные временем и ситуацией сокланы. Те, кто служит не спящим, уже многие годы. И служит верой и правдой. Не включая в этот перечень меня с семьей. Но мы исключение из правил. Столь строгий отбор нужен ради дополнительной защиты от возможного саботажа. Все боятся диверсантов. В толще дредноута расположена защищенная по высшему уровню комната для особых артефактов. Сейф внутри сейфа и еще раз внутри сейфа. Туда рядовым союзникам не попасть. И из среднего уровня союзникам не попасть. Никогда. Даже на экскурсию. В самом сердце корабля расположено его... Сердце. Как бы это глупо ни звучало. Еще одна комната столь же надежно защищенная. Внутри посменно работает два десятка магов, обративших руки к сердцу корабля и делающих все, чтобы вокруг дредноута всегда был полог из защитных и усиливающих аур. Они делают что-то еще. Но в прочие детали меня посвящать не стали. Впрочем, я в претензии не был. Голова и без того забита до отказа. Скоро в восторг с из ушей потекут. В общем, баронесса подняла со дна морского настоящий плавучий город, после чего вмонтировала в него меня как навигатора, сама встала у руля и направила эту чудовищную громаду на восток. А вокруг нас медленно собиралась вместе свита. Сотни и сотни самых различных кораблей. Вот она, армада неспящих. Я не в состоянии сосчитать корабли. И я давно уже не вижу морских волн. Вокруг нас одни лишь корабли и тысячи разноцветных парусов, наполненных попутным ветром». Бьющий у меня из груди янтарный луч прерывисто мигнул и рывком изменил направление с восточного на северо-восточный. Не оставившая этот момент без внимания баронесса, поправила черную треуголку, взглянула на штурвал, удерживаемый громадным полуорком в тельняшке, но приказ не отдала. Мы продолжили идти на восток. Я промолчал. Раз идём на восток, значит, так надо. Но почему луч дёргается из стороны в сторону? Загадка. Сначала я решил, что восток — именно та сторона света, где скрывается затерянный материк. Но выходит, что идти надо на северо-восток. А потом направление может снова смениться, к примеру, на северо-западное. И почему мы идём таким ломаным курсом? «Защита великих!» — вздохнул Блоппи. «Как-как?» «Ну, луч мигает и елозит из стороны в сторону. Это же магический отвод глаз и отклонение навигационных инструментов, по легенде, правильно? Дабы никто не сумел приблизиться к запретному месту во веки веков». «Какой легенде?» «В смысле?» — удивленно вытаращился на меня полуорг. «Ну, легенда!» «Ты еще плохо знаешь, роса издала вездесущая баронесса короткий ехидный смешок. Если можно что-то не прочитать, он обязательно не прочитает. Блоппи, мне нужен большой стол, много стульев, карты, глобус, приборы, а также вино и много кофе. И где двойка сигнальщиков с их флажками и фонариками? Решили выпить коктейли и насладиться игрой в покер? Сейчас разберусь. Жду. И предупреди всех ответственных, что их доклады я жду не позже, чем через час. Особенно по вооружению и защите, а также по развертыванию флотов. Понял. Рос. На этот раз чёрная баронесса смотрела на меня. «Ты заглушил приват?» Он у меня и так был заглушён. «Сообщение только от избранных игроков». «Этим ты спас свои уши и глаза». «О, да», — хмыкнул я, снимая куртку и оставаясь в простой белой рубашке. «Я представляю, сколько сейчас писем пытается пробиться ко мне в приват. И каждое второе матерное. А каждое третье с угрозой» или с предложением, просьбой и жалобным хныканьем. Сейчас тебе будут писать главы всех мощных кланов. Я продаюсь лишь однажды, — фыркнул я. И торги уже состоялись, ты меня знаешь. Подвоха можно ждать от тебя, а не от меня, если уж на чистоту. Хм. Плюс у меня к тебе большая просьба. Какая? Помнишь, ты хотела быть первой, кто ступит на берег затерянного материка? Помню. И всё ещё хочу. «Есть возражение «Нет. Пусть ты будешь первым человеком и игроком, кто ступит на Зарград. Но я хочу, чтобы моя дочь Роска была первой богиней, ступившей на запретный берег нового материка. Пусть и сразу после тебя». «Погоди-ка». «Это ты погоди». Поднял я ладони в восстанавливающем жесте. «Мое дело предложить, а твое дело подумать и принять решение. Я не требую, я прошу». «Понятия не имею, даст ли это роски хоть что-то, но вдруг». Понимаю, что у тебя, быть может, собственная богиня над головой витает сейчас и ждёт того же. И снова. А вдруг? Если поможешь, я буду тебе обязан. А Роско будет знать, кто именно помог ей добраться до затерянного материка. Сейчас не отвечай ничего, подумай. Или выкини из головы. Если потом не заговоришь об этом, я приму твоё молчание за отказ. Тут ты в своём праве. Ну а пока пойду посмотрю среди своих книг ту, где пишется про то, почему из моей груди бьёт луч света и почему он мигает и показывает в разные стороны. Хм, прекрасное решение. Только с мостика не уходи. Поставить тебе диван? Мне хватит и лавки. Отмахнулся я от щедрого предложения. Могу и на перилах посидеть. Кстати, у вас там клетка с динозаврами за борт вот-вот упадёт. По левому борту. А? В смысле? Девушка крутнулась на месте. Сорвала с пояса серебряный рупор и в голос закричала. «Эй, по левому борту! Куда смотрите? Цепляйте клетку с птерами, держите её, матерь божья! Не успели начать поход, и уже птеродактилей топим!» Чёрная баронесса продолжила громогласный разнос подчинённых, а я достал из мешка книги и принялся искать ту, где хоть что-то говорилось про отвод глаз. Разобраться труда не составило. Несмотря на беспощадное ехидство чёрной баронессы, во многом справедливая я бы всё же сделал скидку на мою занятость. У неё под рукой целый клан, а я по-прежнему в основном полагаюсь лишь на себя. И хлопот у меня только прибавляется. Насчёт легенды. Затерянный материк Зарград не просто запечатан. Он ещё и надёжнейшим образом скрыт где-то в безграничных океанских просторах. В общем, сейф не просто надёжно заперли, но ещё и спрятали, тем самым уподобив его кладу. Иначе нельзя. Ведь корабли постоянно бороздят моря и океаны в поисках новой добычи островов, приключений и схваток. Каждый мечтает стать первооткрывателем, если не Америки, то хотя бы небольшого островка. И такие случаи часто. То и дело, очередной игрок или местный натыкается на еще не обследованный вулканический островок, новую мель, риф или еще на что достойное быть отмеченным на мировой карте. И если Вальдира может запросто пресечь любопытство местных — то настойчивых игроков остановить невозможно. Эти бесноватые приключенцы сделают всё, что угодно, но своего добьются. И доплывут до затерянного материка безо всякого навигатора. К чёрту великого Нави! Мы и сами с усами! Да, пробить древние заклинания не сможем. Но хотя бы вокруг поплаваем, поныряем построим плавучие базы и поселения, хорошенько обоснуемся и будем себе спокойно ждать, когда на горизонте появятся сотни парусов, лидирующего в гонке флота под предводительством тупого великого навигатора, мнящего себя первопроходцем. Куда тебе? Ты только-только увидел землю на горизонте, а мы уже и шашлыки пожарили, и с девушками познакомились, и в боулинг поиграли, и вообще славно отметили вторую годовщину дрейфа вокруг Зарграда. А ты только-только явился. Чудило. Устали тебя ждать. Вот чтобы не допустить подобных странностей, материк надёжно спрятали. Обосновали всё следующим образом. Вокруг древнего загадочного материка висит специальный магический полог что со стопроцентной гарантией отводит глаза любому мореплавателю, любому артефакту и всему чему угодно, включая компас и его волшебные аналоги. При этом само пространство там мистическим образом искажено, свёрнуто, скомканно и вообще неким образом деформировано и сжато Тем самым истинные масштабы зарграда резко изменены в меньшую сторону. В общем, взяли лежащий на полу кусок линолеума материка, скатали его в рулон, сложили раз пять, попрыгали сверху, попинали всей толпой, скрутили, как мокрую тряпку, вновь сложили, обвязали веревочкой и забросили получившийся уродливый сверток в самый далекий и темный чулан. После чего заперли дверь и ключи выбросили. если проще Бумажный лист скомкали, скатали в крохотный шарик и накрыли пологом мощнейшей магии, могущим быть снятым лишь при помощи уникального ключа. А я этот ключ нашёл. Вместе с висящей на нём биркой, на кой отпечатан ведущий к сокрытому материку маршрут. И по прямой линии к цели не пройти. Ломанный маршрут нам обеспечен. По крайней мере, в самом начале пути. А что будет дальше, того уж не знает никто но советуют предположить худшее, а затем умножить получившийся результат на самое себя три раза. В чем-то это играет на пользу головному флоту с НАВИ. Никто не сможет с полной уверенностью в успехе устроить нам теплую встречу впереди. Даже если нас обгонят на суперскоростных кораблях, есть вероятность того, что прущий впереди флот может резко сменить курс. Но также остается свобода действий. Командующий флотом не обязан слепо следовать за Интарным лучом. У него остаётся свобода манёвра, и он всегда может вернуться на нужный курс позднее. Даже я, столь далёкий от анализа и аналитики, понимал, что эти условия имеют плюсы и минусы для всех участников великого похода. И для догоняющих, и для убегающих. Бесы сделали всё возможное, чтобы поход не показался нам весёлой прогулкой. Чтение я закончил спустя два часа. Всё это время боевой мостик бурлил и кипел вливался клубами пара и дыма исходил сходил рёвом и свистом. Оперативное совещание шло полным ходом. Множество кораблей получили новые приказы, начали менять курсы, занимать другие позиции. И не обошлось без эксцессов. Один случился прямо на моих глазах. Я стоял в углу облокотившейся перила, спокойно читал. Перелистывая страницу, взглянул на хладное море и оторопел. Два фрегата сходились под крутым углом, На каждом из них бегали матросы, что-то кричали, махали флажками, били в гонг, но это не помогло. Два корабля с ужасающим треском влетели друг в друга. Один из фрегатов встал дыбом, его разбитый нос поднялся над палубой другого корабля и обрушился вниз, как топор палача, ломая палубу и борта. Начали падать мачты, паруса накрыли хаос печальным саваном, но не успела материя опуститься, как полыхнул яростный пожар миг взметнувшийся до самых кончиков устоявших мачт. С бортов, проходящих мимо кораблей, ударили магические разряды. Поднявшаяся волна накрыла пламя, и огонь угас. Вскоре два сцепившихся в посмертных объятиях фрегата остались позади. Медленно дрейфуя на восток, искались по сторонам дымными щепастыми усмешками мертвецов. Один из капитанов неправильно понял приказ. И вот он результат. И подобных случаев было не меньше 20 Тех, что я заметил сам. Но, к счастью, они были меньших масштабов и не столь фатальны. Корабли подрезали друг друга, сталкивались бортами, цепляли и рвали такелаж, умудрялись бросить якорь на полном ходу, рыскали беспорядочно из стороны в сторону, старались подплыть ближе к флагману или же вырваться вперёд. Всех обуял азарт. У всех часто бились цифровые сердца, адреналин зашкаливал все разумные пределы. И баронесса понимала это. Она никого не щадила, равно какие и её помощники. Всех, кого надо, ругали, отрезвляли, морально били по щекам и физически пинали по заду Но всё это проделывалось с пониманием и без лишнего рвения. Тут нужно лишь время. Ещё несколько часов, и гигантская армада начнёт успокаиваться. Люди поймут, что это лишь начало долгого-долгого пути, что не стоит так сильно всматриваться в горизонт. Затерянный материк на нём появится, ой, как нескоро. Когда мы находились в пути третий час, к флагману подлетел юркий клипер. Красавец корабль. Туго надутые белоснежные паруса будто парили над волнами. Корпус с плавными обводами резал воду, как нож масла. С клипера спустили две шлюпки, и корабль мчался вперёд, легко обгоняя исполинский флагман. На разведку полетел. Водную разведку. А небо над нами давно уже было синим и бескрайним. Одних драконов штук сорок парило, а прочую мелочи не сосчитать. И ведь все они смотрели на мир по-разному. Орлы по-своему, птеры по-своему, равно как драконы, фениксы, чайки и прочее, и прочее, и прочее. Это давало гарантию, что мы не просмотрим какой-нибудь поганый сюрприз, вроде скрытой магическим пологом скалы прямо по курсу. И не налетим на неё, пропарывая корпус и открывая морской воде доступ в трюмы. Как заявила чёрная баронесса, от лавров Титаника мы категорически отказываемся. А спущенные с клипера шлюпки? Они быстро оказались у нижней надводной палубы. Там их приняло множество рук, лап и ласт. Шлюпки закрепили в мгновение ока. Пассажиры начали подниматься по трапам наверх. Я узнал только одного пассажира. Полуорг, грохот шторма, одетый в парусиновую куртку и штаны без изысков. «Да в крепкие матросские башмаки!» Встречала его Кира. «Так...» «Уважаемая!» Обратился я к баронессе, блага сделала передышку и решила хлебнуть кофе. «Тот полуорк с именем Грохот Шторма!» «Наш особый гость!» Пожала плечами чёрная баронесса. «А что?» «Вроде в нашем договоре не был прописан пункт о том, что я должна спрашивать у тебя разрешение на приём гостей на борту флагмана, верно, рос На меня взглянули наполненные юмором и лёгкой ехипцей глаза. «Не был прописан», — вынужденно признался я. «Хм... Хм... Доброе утро», — поздоровалась с чёрной баронессой одна из пассажирок шлюпки, первая поднявшаяся на мостик. Беспрепятственно причём. И шагнувшая сразу же к главе Неспов. Эльфийка. Уровень заоблачный. Грудь весьма и весьма пышная. Судя по всему, у неё какой-то магический класс. Причём не боевой, не атакующего типа. Это что-то из разряда поддержки. Игровой ник непонятный. Фиделис Фиш. Девушка с грудью? Та самая из Реала? Очень уж похоже. Но таращиться я не стал. Попытался углубиться в чтение. Хотя появление отца выбило меня из колеи. Чего мой предок забыл в виртуальном морском походе? Ему реальных не хватает в жизни? Рос. Переговорив с девушкой-эльфийкой, глава неспящих шагнула ко мне и тихо спросила. Та инфа, что передал мне злоба по поводу эффекта живая кровь великих, он все еще на тебе? Да. Супер. Внезапный подарок судьбы. Будь добр, примерь-ка К этому моменту на боевом мостике появился большой ящик из тёмно-синего камня, испечрённого защитными сверкающими рунами и опутанного серебряными и медными цепями. «Открывай сундучок и надевай. Там три предмета». «Погоди-ка», — замялся я. «Пара рун мне знакома. Это, случайно, не те руны, что накладывают на сундуки и ящики, содержащие проклятые предметы?» «Ты угадал», — засияла баронесса. «Проклятая экипировка. Богом проклятая». «Случайно не гравиталом?» — вырвалось у меня. «Нет. А что насчёт гравитала?» «Да ничего. Ты правда хочешь, чтобы я надел проклятую богом экипировку? Там же штрафы страшные. И процентов девяносто, что после этого я не смогу их снять самостоятельно. Только через храм и мощный ритуал. Да ты и сама знаешь». «Знаю. Проклятие мощное. Очень. Но тебе-то чего бояться?» Удивлённо воззрилась на меня девушка а понял я, наконец, вспомнив одну из особенностей эффекта «Живая кровь великих». «Открывайте!» — велела глава неспящих, и двое игроков в секунду сняли цепи и откинули крышку, сразу же отступив в сторону. Из открытого ящика поднялось чёрное курящееся облако, пронизанное золотыми и багровыми вспышками. «Жуть какая! Это очень мощное проклятие!» «Впрочем, временно мне на божественное проклятие плевать!» Баронесса словно прочла мои мысли и добавила, видя мою нерешительность. «Рос, у нас была возможность попросить для тебя мощное благословение на ману и мудрость от одного светлого божества, покровительствующего лекарем и магом-целителем. Но после того, как ты получил иммунитет, вся эта затея накрылась медным тазом. А благословение должно было тебе дать дополнительные 15% маны и 100 пунктов мудрости ровно на сутки. Как мне прикажешь восполнить потери?» «Веселыми танцами нагишом вокруг мачты флагмана под звуки жемчужной арфы?» Я хотел брякнуть, неплохо было бы взглянуть, но вовремя прикусил язык и захлопнул дурную пасть. Не дай Боже, до Киры дошло бы. И большой вопрос, кто бы тогда вокруг мачты нагишом бегал в танце задорном «Иммунитет не позволит получить благословение и от походных храмовых жрецов. У них он тоже завязан на божественную магию. Ну, что прикажешь делать?» «Понятно», — кивнул я, делая шаг к ящику. «Но прошу не забывать, что я в тот город не сам сунулся и в тот водоворот прыгал по прямому указанию злобного гуру. Это я на тот случай, если попытаетесь завести тему с названием «Ты сам во всём виноват». Это я понимаю. Кстати, а с чего ты получил такой эффект? Как-то связано с кланом мёртвых песков?» Взгляд цыганки-полукровки попытался прожечь в моём лбу дыру. Не преуспел и скользнул ниже, к моим пальцам но кольца на них не увидел. Костяное кольцо, подаренное Алишаной, с очень недавних пор хранилось в крайне надёжном месте. «С кланом мёртвых песков?» — переспросил я. «Да нет. Просто злоба брякнул что-то продвижение моих голых ягодиц и солнечные зайчики. Вот и слетелись всякие звездатые извращенцы. Кстати, ты бы поговорила со злобой. Пусть уймёт свои глубинно потаённые эротические фантазии». Опустившись около ящика, Я продолжил громко изливать обиду и претензии, не обращая внимания на живо навостривших уши игроков, присутствующих на мостике. «Ты поставь себя на мое место. Представь, едем мы по заброшенным древним руинам, где хоть закричись, но никто на помощь тебе не придет». И тут вдруг он говорит хрипящим шепотом. «Раздевайся и танцуй. Лови попа и зайчиков». Хорошо, хоть потом добавил, что ловить именно солнечных зайчиков надо. Я как услышал, так сердечко и обмерло. «Хотел уж сказать, что я не такой, что такой ценой ману не хочу». К этому моменту моей речи около пяти советников в судорогах опустились на пол. Баронесса оперлась рукой, а мощный дубовый стол, сплошь закрытый картами и приборами, прикрыла лицо ладонью. Я же горько продолжал изливать душу. «А если, — говорить не разденешься, в зыбуне тебя утопим! А идущий за ним паладин еще что-то добавляет про хоровой пук. Тут мне совсем поплохело. Не так я представлял свою смерть в пустыне». «Ладно там от рук кочевников, но тут ведь что получается, что помру я в зыбуне, с попой сплошь в солнечных зайчиках, а над могилой мои раскаты хорового пука эхом звучать станут? Оно мне надо? Это что за смерть такая? Это что за почести? Ребят, есть у кого валерьянки пару капель, а?» Ответом было сдавленное блеяние, кто-то пытался уползти с мостика, остальные застыли в напряженных позах и судорожно хрюкали, безуспешно стараясь сдержать гомерический хохот. «Тяжела судьбинушка навигатора!» «Ох, роз!» — качала головой чёрная баронесса, закрыв лицо ладонями. «Ох, ох! За что ты так? Злобишь каюк теперь! Проходу не дадут! Будут его глубинно потаёнными эротическими фантазиями интересоваться!» «Та пустыня мне навсегда в душу запала!» — тяжко вздохнул я. «Ох!» «Так!» — уже совсем другим тоном произнёс я, доставая из ящика первый предмет. Рубашенция. Трепьё. В моих руках покачивалось даже не трепьё, а рваньё. Некогда это была хорошая шёлковая белая рубашка с тёмно-синим воротником. Но годы взяли своё. Такое впечатление, что сразу после покупки рубашку надели и больше не снимали очень долгое время. Спали в ней, ели в ней. Купались в болотах тоже в ней, равно как и принимали кислотные ванны. Плавали брасом в огненных озёрах и ныряли в помёте иглокожих скунсов. Сплошные грязевые разводы были соединены вместе неумелыми стежками разноцветных ниток. Там, где дыры были слишком большие, их накрыли кособокими заплатами. А затем владелец рубашки помер страшной кровавой смертью. И, само собой, помер он именно в рубашке, которую сняли уже с трупа. «И вот в это ты решила облачить великого Нави?» — поинтересовался я. «Самой не стыдно?» «Ты на свойства взгляни», — мягко посоветовала девушка. «Попристальней». Послушавшись, я взглянул и удивленно цокнул языком. Ого! Рубашка Гигридерасиса Грешного. Тип экипировка. Минимальный уровень — 100. Описание. Выкроенная и сшитая в незапамятные времена, долгие годы она служила одеянием для навеки заключенного Гигридерасиса Грешного, обреченного на страшные муки в дымных склепах Пика Долорона. Рубашка Стара и рвана но отчетливо видно, что она вышла из рук великого мастера портного Класс предмета крайне редкий. Эффекты плюс 6% маны, плюс 40 мудрости, плюс 4 внешний вид, плюс 5 защита. Дополнительно. Восстановление маны повышено на 7%. Прочность повышена на 25%. Внимание! Предмет проклят. Проклятие мира Вальдиры весьма скверная штука. Проявляйте повышенную осторожность при взаимодействии с проклятыми предметами. Лучшая политика поведения — избегать любого контакта и нахождения рядом с проклятыми вещами. Внимание! На предмете божественное проклятие. Зачастую яростные проклятия божеств вальдиры поражают не только вызвавшую их гнев личность, но и носимые им вещи. А порой и предметы вызывают невиданную ярость богов. Предметы с божественным проклятием крайне опасны, избегайте их. Рубашка Гигридерасиса Грешного проклята светлой богиней Вилроной Облачной. Эффекты божественного проклятия. Снять предмет невозможно. Уничтожить предмет невозможно. Усеченное здоровье узника. 45% пунктов жизни. Растворившийся в крике рассудок. Минус 50% интеллекта. Больные ноги узника. Скорость передвижения пешком снижена на 50%. Сломанная спина узника. Минус 80% грузоподъемности. Великая слабость узника. Минус 80% силы. Великая скованность узника. Минус 80% ловкости. Дымные твари Долорона. Дымная пелена Долорона. Воющий крик кающегося. Я не знал несчастного грешника с непроизносимым именем. И никогда не слышал о несчастном страдальце. А вот про пик Долорона или же пик огненного очищения слышать приходилось много раз. Полукилометровая скала, выглядящая как изъеденный насекомыми исполинский баклажан, торчащий посреди бурлящего лавового озера. Внутри скалы тюрьма, задымленная и грязная. Доставка новых узников только по воздуху. Порой лавовое озеро начинает резко подниматься, выходит из берегов. Огненная лава поднимается до самых нижних уровней тюрьмы, и ее заключенные разом осознают, что, несмотря на столь весёлое шипение, куску мяса на сковороде приходится очень несладко. Получается, что в одной из тюремных клетушек долгонько пребывал Гигре... Как его там дальше? Грешный. Облачённый в шёлковую рубашку. И узника прокляло божество, чтобы он был крайне ослаблен и не смог дать дёру из тюрьмы. Это кем же был грешник, раз так сильно старались не дать ему убежать? «Терминатором?» «Дымные твари Долорона», судя по описанию. Иногда вокруг носителя рубашки появляются ужасные на вид монстры, сотканные из клубов дыма, и они делают всё, чтобы запугать узника до состояния визжащей и пускающей слюни вялой редиски, негодной даже для салата. «Дымная пелена?» «Зрение ослаблено на 75%!» «Проклятие! Это почти полная слепота!» «Воющий крик?» Каждые полчаса носитель рубашки издает дикий громкий вопль безумца. Ну да, чем не GPS-маячок? Надевать жутко не хочется, — признался я, держа на вытянутой руке исходящее дымом рубище. Но придется, — фыркнула глава неспящих. Проценты к мании и мудрости на дороге не валяются. Это да, — вынужден был я согласиться, стаскивая собственную рубашку. А вас не зацепит? проклятье ты ж его нейтрализуешь хмыкнул подошедший пулорк охранник на меня оно просто не действует поправил я его и натянул на себя проклятую рубашку И обнаружил что за пару мгновений пулорк оказался на расстоянии десятка метров от меня черная баронесса осталась на месте и сокрушенно покачала головой вернись беглец это прокллятьие направлено на носителя ну что там рос ощущаешь рост «О, да!» — ответил я, заворожённо смотря, как поползли вверх пункты маны. «Мой энергетический бассейн достиг размеров небольшого озерца. Но если защита от божественного проклятия спадёт, я разом превращусь в пускающего слюни чудаковатого придурка». «Попробуй снять», — предложила баронесса. Кивнув, я взялся за ворот и легко стащил с себя рубище. «Сработало». «Отлично!» — просияла девушка. Посмотри содержимое ящика, проверь предметы. а Затем сложи всё обратно и держи ящик при себе. Некоторые проклятия с трёх- и шаговой массовой аурой. Тебя не тронет, а нас зацепит. Я бы не хотела безумно хихикать и скрижетать зубами, отдавая приказ о таранном абордаже, если ты понимаешь, о чём я. Сокланы должны верить в непогрешимость моего гения и полную здравость рассудка. Договорились, пропыхтел я, убирая рубашку в ящик. Буду осторожен. Мне не слишком хотелось проделать весь путь в виде окутанного дымом парня. Все нормальные, а он дымится. Есть над чем задуматься. И есть в кого прицелиться первым делом. О, — удивился я, заметив лежащую отдельно стеклянную прямоугольную шкатулку, доверху заполненную красной материей. Удивился, потому что красная ткань выглядела живой. Стоп, это не ткань. Это красная бурлящая жидкость. Вы в шкатулке с кровью кипятильник забыли, да? Ласково осведомился я у баронессы. Тебе не страшно. Отмахнулась она уже издали. Скоро вернусь. Глава не спящих ускорилась до состояния смазанной тени и прямо-таки испарилась с мостика. Двигалась она к далёкому-далёкому носу гигантского флагмана. Туда же до этого отправился и мой отец, начисто проигнорировав меня. надо же «Мой предок не стал просить меня отнестись к делу более серьёзно. Вот это да». «А далековато бегать», — заметил я. «Что там на носу?» «На носу? Ну ты спросил», — закрутил головой игрок. «Это же целый город. Там куча всего». «Но чёрная баронесса на штурмовой мостик рванула, как я понимаю. Он же запасной. На тот случай, если этот раздолбают. И да, пока что пешочком приходится передвигаться или вот так». Полуорг указал рукой, и я увидел, как с одной палубы на другую на расстоянии метров в двадцать буквально метнули держащего большой ящик игрока. Метателем выступил моллюск в странной трубчатой раковине. Больше всего он напоминал живую пушку. Весело. Ещё бы. А потом? Спецы завершают монтаж локального телепорта. На носу уже всё готово. Скоро и сюда заявятся, магичить начнут. Появится у нас телепорт, действующий по всему флагману и в ближайшей от него зоне. Круто. Ещё бы. Рос, знал бы ты, чего нам стоило это инфо. И откуда мы подняли остов древнего корабля? И как тащили его ночами вокруг всего континента с почти регулярными новыми затоплениями и поднятиями? А как потом его оживляли? Так он живой? Флагман. Угу. Ещё как живой. И жрёт много. Мы кучу трюмов забили жрачкой и целую бригаду кочегарами назначили, чтобы утопок дежурили и голодухи не допускали. — Откуда ты все это знаешь? — не выдержал я. — Так ведь я с самого начала на этом проекте! — широко улыбнулся полуорг, ласково проведя ладонью по перилам главного мостика. — Он мне как родной. Я при нем неотлучно. От самого океанского дна, где он лежал поверженный копьем, брошенным богиней Забаруллой, «Копьё, ага. Будто бывают серебряные копья длиной в триста метров с листовидными наконечниками, что разлетается на тысячу частей, как боеголовка ракеты. Мы чёртово копье частями вырубали из тела флагмана, шип за шипом из стен вытаскивали. Замучились особое заклинание печать снимать, а затем ещё и от божественного проклятия избавляться. Это в такие деньги обошлось. Но дело прошлое. В общем, я здесь каждый уголок знаю». «Везде побывал. Спрашивай, если что». «Понял. И фанатизм твой понял». Вернул я улыбку. «Уважаю». «Молодец, что злобу прищучил», — фыркнул в ответ Блоппи. «А то этот выпендрежник окончательно зазнался. Раз ему заклинания древних доверили, так он теперь, видишь ли, из особой касты. В прошлый раз попросили его ящик с алхимом в корабельную аптеку отнести. Так он на нас так удивленно смотрел». Хм, честно говоря, я просто хотел немного разрядить обстановку. Признался я чистосердечно. Просто слишком уж все напряжены были. И не неумело-серьёзны. Неумело-серьёзны? Ага. Знаешь, как молодые актёры, изображающие военных. Лица у всех серьёзные, слова говорят длинные и умные. К чему? Слышал фразу одного из советников? Вот он зарядил. А чего он сказал? м м Что-то вроде «Считаю, что идущий по левому борту от нас фрегат-стрелалист должен совершить небольшой маневр, дабы приблизиться к нам достаточно близко для возможности осуществления воздушной передачи некоторых особых грузов». «Капец! А нельзя было рыкнуть в рупор? Эй, стрелалист, давай ближе к нам, мы ящики вам на палубу забросим!» «Так нельзя было?» «Ну, теперь они так и говорят», — вздохнул полуорг, и я кивнул, полностью согласный с его выводом. Словно в доказательство один из игроков — эльф с короткой военной прической и ушами сплошь в пирсинге — закричал в рупор. «Лукавый чёрт и алый шут! Отвалите на хрен от нашего борта! Вы же килями по головам ахилотов стучите!» «Ну?» — вздохнул я. «Вот теперь лучше. Жизненно и кратко. Самую суть глаголят». «Опа!» — заорал внезапно один из игроков людей подпрыгнув как ужаленный и оторвавшись от огромнейшей подзорной трубы, установленной на перилах. «Накрыли головного дозорного феникса! Рухнул в море!» «Кто? Сколько их? Тип противника!» «Охрен его! Послал туда еще пятерых! Общая тревога! Общая тревога!» Звонкий набат застучал тут же, наполнив воздух медными переливами. Боевая армада не спящих на полной скорости шла к далекому горизонту, сплошь закрытому сгустившимися черными тучами. Там и сям воду били змеящиеся молнии, в воздухе мелькали чёрные точки крылатых разведчиков. С мостика посыпались десятки отрывистых приказов. Две трети находящихся в небе существ рванулось вперёд, двигаясь несколькими волнами. Множество кораблей одновременно сменило курс. Ненамного. Отклонение на пару градусов. Но этого хватило, чтобы монструозный флагман медленно выдвинулся ещё дальше вперёд. Всё выглядело так, будто гигантская птица сложила исполинские крылья из разноцветных перьев. Ещё более подходящее сравнение. Дредноут сложил длинный павлиний хвост и спрятал его за собой. Чёрная королева предпочла первой сунуть голову в клубящуюся страшными тучами западню. «Получи получена сводка А чёрт!» Один из игроков шагнул к столу, ошарашенно произнёс. «Они даже не прячутся толком! Ребят, это не корабли! Вернее, не только корабли!» «А что же это тогда?» — прозвенел голос вернувшейся баронессы, явившийся вместе с ней громадный алый барс, поддержал главу рыком. «Ну?» «Да там до да чертовой матери кого! Но это орки!» «Орки?» «Орки идут прямо на нас! Помимо кораблей там тьма гарпий! А еще следом за ними прет друг Хаан-испепелитель, и на себе он тащит просто невероятное число тварей и жрецов! Не успеваю говорить сообщений море!» Ёлки, они прямо у бражника на спине ритуал начали! Шаманы танцуют вовсю!» «Подтверждаю, подтверждаю, подтверждаю!» Кивки и отрывистые фразы посыпались со всех сторон. А затем появилась и страшная картинка. Наконец-то заработали магические хрустальные шары. Вся верхняя полусфера воздуха над мостиком превратилась в мощнейшие экраны. Теперь мы не только слышали, но и видели. Всё в серой грозовой дымке. В тумане мелькает множество гарпий, рвущих воздух крыльями и воплями. Видны скользящие над тёмной водой прямоугольные паруса, испачканные небрежными красными рисунками с потёками. Слаженно работают сотни весел. Раздаётся хриплый рёв грубых глоток. И видно кое-что ещё. Мы видим такие огромные плоские крылья, что их не описать словами. Над водой медленно идут самые большие извиденных мною усов гигантского насекомого, надвигающегося на флагман. Повсюду сплетение шипящих пурпурных молний. Мохнатая голова похожа на выступающий из облаков утес. Тучи колыхнулись. Послышался преисполненный тоской вибрирующий вой. Господи! Это бабочка размером с поваленный плашмя небоскреб. Гигант из гигантов. Друг Хоан-испепелитель. О нем сложено столько ужасных легенд и сказок, его так сильно боятся, что можно считать такого врага за легенду. Мерзкую, страшную, вечно голодную, громадную легенду. Со вспышками и криками наши разведчики гибли один за другим. Их поражали молнии, стрелы орков, когти гарпий, магические разряды. Орки не задумались перед тем, как объявить войну. Они сходу вступили в битву, предоставив нам судить об их намерениях не по словам, а по делам. Но оркам-то зачем нужен великий Нави? Им кто-то заплатил? А как они столь быстро вышли на наш флот? Внимание, они подают сигналы, смотрите! На одном из магических экранов отчетливая картинка, показывающая стоящего на носу одного из кораблей могучего серокожего орка приставившего топор с зазубренным лезвием к тыльной стороне шеи бледного как смерть человека с флажками в руках. Сигнальщик в заложниках. И машет он флажками хоть и остервенела но умело. Жаль, я читать не умею. «Отдайте нам мерзкую девчонку и уходите с миром. Слава Гуорде!» Прочел один из игроков. Гном в зеленом балахоне и красном капюшоне. Опять повторяют. То же самое. «Отдайте нам мерзкую девчонку и уходите с миром. Слава Гуорри!» Все как один повернулись и уставились на меня. Опираясь спиной о перила боевого мостика, я запустил пальцы в волосы и посмотрел на чёрную баронессу. И смотрел я с изрядным смущением и лёгкой паникой. Орки с кучей монстров пожаловали не по душу не спящих Нет. Они пожаловали по душу девчонки-подростка. По душу Роски. Орки пришли за моей дочерью. С пронзительным криком в воду упал сраженный дракон. Картинка исчезла, один из экранов потух. Но я успел увидеть, как серокожий орк заносит топор над шеей беззвучно кричащего сигнальчика выронившего трепещущие флажки.